тебе незаслуженно вынесли строгое взыскание и сняли с работы. Трофимен съездил в обком. Плохо ты думаешь, Максима, людях, с которыми бок о бок работал. Я верю в высшую справедливость, и рано или поздно она восторжествует, рано или поздно. Всё сейчас сложилось против меня. Срыв государственного задания, превышение полномочий. Незаконное расходование средств одно наслоилось на другое. Куприянов так обрадовался, что подогрел, не исключил из партии. А мог бы. В августе к нам приезжает секретарь обкома. Я думаю, он захочет с тобой поговорить. Да? Я с ним встречался несколько раз. Хорошие впечатления от него пожалуй, зря я перед началом всей этой перестройки не поехал к нему и не посоветовался. Кто знает, может, всё тогда сложилось бы по-другому. А На работу всё-таки надо выходить. В понедельник и выйду. Говорю, тебя не гоню. Думал, гордыня тебя заела. такого мученика в изгнании корчишь из себя. Спасибо. Ты обо мне высокого мнения. А я уже решил, что ты собрался за затребить земель. Не простил бы мне такого. Не простил бы. Не люблю трусов. И наконец на турбазу пришла Юлька. она появилась в пятницу вечером мы уходим с ней в лес тропинка петляет между деревьями юлька идет сзади вдруг я оборачиваюсь позади никого нет юлька юлька ты так кричал будто потерял меня я очень боюсь этого Это правда? Я ведь не умею врать, только. Ты загорел. я бы не сказал, что ты убит горем. А это я обрадовался, увидев тебя. Ты ждал меня? Ждал, знал, что ты придёшь. И ты наконец пришла. Я рада, что ты не директор. Мне наплевать, кто что скажет или подумает, но я почему-то чувствовала себя рядом с тобой неловко. Что-то меня связывало. Директору завода и я. Смешно? Ничего не нахожу тут смешного. Юлька. А давай поженимся. Я люблю тебя, Юлька. через 2 дня я вернулся в город и сразу отправился на строительство в станции. Там работал Любамудров. К 1 сентября мы должны были полностью закончить посёлок. Однажды на стройке появился Архипов, который исполнял обязанности директора завода. Ко мне он обратился со следующим разговором: "Звонил из министерства Драздов, просил вам передать, чтобы немедленно выезжали в Москву. Он устроит вам встречу с министром". Может быть, все еще поправится, Максим Константинович. Я с величайшим удовольствием вручу вам бразды правления. Сообщите, пожалуйста, Дроздову, что я сейчас в Москву не поеду. Только после сдачи поселка. Я знал, что вы так поступите. И взял на себя смелость ответить Дроздову за вас. И знаете, что он мне сказал? Интересно, что же? сказал, что если гора не идёт к Магомету, то Магомет придёт к горе. Так. А он не сказал Магомет, когда собирается пожаловать? Я посоветовал это сделать в сентябре, когда вы закончите все работы. А я и не подозревал, что вы мой единомышленник. Я понял, что вы победили хотя бы и такой ценой. Понял, вот это на бюро Горкома партии. А зачем же вы тогда заново переоборудовали формовочный цех? В отличие от вас я привык выполнять приказы.